Глава 41 Вражеская армия была просто необъятной. Наши войска теснила по всем фронтам. Во вражеских рядах зомби смешались с попавшими под печать и подчинения существами и практически на превосходстве количества сминали ряды человеческих королевств и эльфийское войско. Валерия все еще в человеческом виде больше не стреляла, а металась над войсками в тщетной попытке прорваться на передовую, но в нее полили, не позволяя приблизиться. Ряды боевых деревьев давно пробили, и в эту брешь прорывались вестники. Они забежали на щит под Турина и напирали на принца Арендера и ректора Дигона, пытавшихся отбиться от них пламенем. Под щитом Голем отстреливались пушками. Пока я оглядывалась, трехглазые твари приближались, Эйлор с Императором рванули вперед, сцепляясь с ними, закрыв их от меня. Ланабет поддерживала своих выстрелами, вылез из ледяной скорлупы азаранский король Элемар и рванулся на всадницу. Вокруг него сформировались ледяные шипы, но они раскололись о невидимый магический щит, а в следующий миг вынырнувший из завала вестник дракон налетел на Элемара и они покатились вниз. На вершине хребта снова показался Мэлор Никса, и Лор, вгрызающийся в шею трехглазого монстра, его не увидел. Я вскинула руку ударить, и... «Мэлор Никса — менталист!» «Нет, он враг!» Пока я медлила, Иршам, перемахнув через нас, попытался налететь на него, но мелодия Никса ударила, замедляя. Тварь под наездницей крутанулась и сшибла Иршама хвостом. Удар был такой силы, что Эршама отбросила на подтуринский щит. «Не отвлекайся, мы драться пришли или посмотреть из Партера? – Рыкнул жаждущий, и я занесла его, прицеливаясь в Никсе. Он поднял инструмент выше и ударил по струнам. Ударная волна задела даже меня, взметнула песок, засыпая глаза. Я отвернулась и увидела падающих от этого удара грифонов с эльфийскими лучниками. «Никса точно надо убивать. Не знаю, что с ним случилось, но он неприлично силен». Снова он один подавлял музыку целого оркестра бардов созидания. Наши еще держались, но благодаря тонкому слуху я чувствовала, как дрожит, ломается и постепенно разрывается их мелодия. Да и физически это ощущалось. Никакой бодрости от их воздействия не было. Встав тверже, я спросила... «Жаждущие, можно усилить твои удары». «О, ты наконец?» — спросила. «Да можно, для этого надо влить магию в лезвие, чтобы не я брал, а ты давала». Я ухватила лезвие, собираясь влить в них магию, и тут увидела, что через хребет Нейлора поперла еще одна трехглазая тварь. Ланабет отстреливалась от напиравших с другой стороны вестников-драконов. Я рванула к Лору. «В рядах наших войск послышался какой-то шум, но мне было не до этого. Я расправила крылья, перемахнула метров сорок и приземлилась рядом с грызшимся свестником-драконом и лором. Встала между ним и новым нападающим, ударила. С лезвия сорвались огненные искры. Визуально удара будто не было, но монстр чуть пошатнулся. Видимо, получился чисто магический выброс-удар». Я попробовала влить магию в лезвие, но монстр ускорился. Огромный, он просто снес бы меня. И я ударила. Била снова и снова, хлестала лезвиями. Самозабвенно, почти не задумываясь, с одной целью — прогнать, уничтожить. Я била воздух, и воздух гудел, заглушая, искажая иные звуки. Металась пыль, взлетал песок. Рядом рычал и лор, пытаясь продавить тварь вспарывающую когтями его бок, а другая тварь, преодолевая сопротивление моих ударов, шла на нас. Третий глаз на лбу порабощенного дракона вытаращился. «Уничтожу! Уничтожу!» Я скрипела зубами и хлистала лезвиями по воздуху, направляя удары в монстра, а он шатался, скалился и пер на нас. Рука не немела, у меня от бесконечных ударов не немела рука. «Справимся?» — уверил меня жаждущий, но напиравший на нас вестник, а вестника могли убить лишь драконы правящих родов, был слишком велик, размером с крупного дракона, и хотя мои невидимые удары взрезали его плоть, взрезали черноту возле третьего глаза, прорезали один его настоящий глаз, он будто совсем не чувствовал боли, он хотел только убивать». Уронив руку, я глубоко вдохнула и крикнула «Назад!». Тварь попятилась. Дернув плечом, я коснулась горячих лезвий уруми, прикрыла глаза и влила в него силу от всей души. Снова я вдохнула, почти небрежным движением завела рукоять вместе с лезвиями себе за спину. «Целимся в третий глаз». Предупредила заранее. По сотрясению земли, по движением по окраю поля зрения, понимая, что времени у нас мало. Да не тупой, я все понимаю. На выдохе я ударила, позволяя, приказывая жаждущему взять мою магию. Удар снова был визуально практически невидимым, лишь сверкнули огненные искры, сверкнули искры молний, и воздух разметал в стороны песок. Семь тонких полос появилось на морде вестника-дракона. Они рассекали все три его глаза, морду. Брызнула черная жижа, и вся голова расслоилась на несколько неровных кусков. А в следующий миг над нами вспыхнули золотые крылья. Это был Арендер. У него хватало силы поддерживать огромное драконье тело в воздухе. Не обращая на него внимания, я подскочила к Лору и резанула по лапе, когти которой вспарывали кожу между его чешуек. Темная плоть разошлась, часть лапы отваливалась, но сражающаяся тварь даже не пискнула. Арендер выдохнул огонь на всадницу, и пламя хлынуло на нее. Никса, поднимая инструмент, ударил по струнам. Пламя исказилось, но преодолело силу музыкального удара. И тогда оседланная тварь встала на дыбы, прикрывая своей тушей и всадницу и Никсе. Не получилось. Снова они скрылись за валом. И если даже Арендер оторвался от обороны Патурина на эту всадницу с улыбкой заранее, значит она важна. Возможно, это действительно та самая демонесса, околдовавший всех суккуб. Болезненно зарычал император. Я оглянулась. Ланабет выстрелами держала на расстоянии двух тварей. Император навалился на вестника, но еще один вцепился в его лопатку. Арендер нырнул вниз, ухватил этого вестника дракона когтями и рванул в сторону. Тварь забилась, он выдыхал на нее огонь, а вестник бился, хлестал шипастым хвостом. Илор явно уже заканчивал со своим вестником-драконом. Тот почти не трепыхался под ним, черная жижа из срезанной лапы вытекала вялыми толчками. Помощь особо не нужна, да и если я прямо под мордой Илора угроблю Вестника, это создаст некоторые вопросы. Двое Вестников решили попытать счастья с Азаранским королем Илемаром. Ланабет стреляла в сцепившегося с императором Вестника, но поглядывала на дерущегося с другим Вестником Арендора. Меня слегка пошатывало, и я переводила дыхание после удара. Все же непривычно так сражаться, непривычно пропускать через себя столько магии. Вокруг меня маленькими вихрями кружились песчинки. Усилием воли я заставила их угомониться. Кажется, они мои. Ветер пробудился. На щите под Турина Валерия и Дигон отбивались отвестников. В рядах войск было какое-то смещение. Слишком много существ вперло в атаку на полуразрушенный вал, при этом не сражаясь с теми, кто шел в сторону города големов. Какая-то непонятная миграция. Оттащенная Арендером тварь извернулась и прикусила его за лапу. Сила полилась в меня внезапно, восстанавливая дыхание, помогая распрямить спину. Кажется, на нас опять бросили массовую печать исцеления». «Наши войска отвоевывали прежние позиции вокруг Подтурина. из завала вала на Подтурин полетели снаряды, целились явно в Валерию и Дигона. Там за ними мелькало какое-то черное существо. из завала на нас полезли трехглазые твари. и Илор еще добивал своего, выжигая его внутренности. А я стала палить по прущим на нас вестникам». Ланабет поддерживала мои удары выстрелами из лука. Потрепанный император поднимался, а Арендер, расправившись с одной трехглазой тварью, плюнул огнем в подбирающуюся к нам, а сам напал на еще третью. В стороне весь перемазанный черной жижей и кровью пытался подняться Азаранский король мар. Двух вестников-драконов он заморозил. Музыка разрушения. Налетела внезапно, пробрала до костей, до зубовного скрежета, до отчаяния. Но Никса было не видно, да и не до него сейчас. Взревев, Илор пробежал мимо меня и сцепился с очередным вестником-драконом. Император тоже. Теперь, когда я оказалась за спиной у них и Арендера, можно было позволить себе сильнее бить магией. Если кто издалека и сочтет удары слишком мощными, можно будет сослаться на то, что не так поняли, не то увидели. Один из вестников почти добрался до Ланабет. Она взлетела, и он расправил крылья, прыгнул за ней. Она увернулась. Я прикинула, в кого бить, и выбрала вестника, идущего на уже связанного боем Лора. Наполнив лезвие магией оранских, я прицелилась, и срезала выбранному противнику лапы. Он скатился с насыпи, проборонив ее темной мордой. Нервы жгло от непривычно большого, пропущенного через тело потока магии. Убийственная мелодия разрушения мешала дышать, усиливала эту слабость, но я тряхнула головой, сосредоточилась и снова принялась вливать магию в лезвие уруми. Еще один вестник-дракон «Наступая на обезноженного, пошел на меня». и Лор это заметил, попытался ринуться на перерез, и тут же поплатился за это. Его противник ухватил его за задние лапы, и они покатились по насыпи вниз, едва не сшибив императора. Ланабет попыталась прицелиться, но ей пришлось отлететь от преследующего ее монстра. Арендер пытался подпалить сразу всех напирающих на него вестников. Он ничего вокруг не замечал. Со стороны вражеской армии громыхнул взрыв. Пламя выплеснулось, рождая из своего сердца трехметрового лавового голема. Он бросился через войска культа примерно в нашу сторону, выжигая все на своем пути. Разрушительная мелодия усилилась, Но голема это не остановило, зато почему-то все сражающиеся с нами вестники ринулись обратно через вал. Даже летающий Золонобет ее оставил, и она приземлилась между императором и сыном. Император медленно опустился на землю. На дрожащих ногах я прошла по залитому кровью и черной жижей песку, мимо островов опаленных, разодранных трупов вестников к тяжело дышащему илору, Шатаясь, он отчаянно пытался отплеваться от вонючей черной жижи, но, стоило мне приблизиться, скосил на меня взгляд. Я практически оперлась на его раскаленную золотую лапу. Золотая чешуя была приятной на ощупь, согревала. Илор! Прорычала я сквозь грохот завывания войск и катапульт. Если мне потребуется помощь, я позову. Не будем повторять прошлую ошибку. «Стой за мной!» — прорычал он. С его подбородка капала слюна в перемешку с черной жижей и кровью. Он косил на меня золотым безумным взглядом. «Стой за мной!» На вершину вала выбрался вестник-дракон с наездницей. Она с каким-то маниакальным упрямством пыталась прорвать нашу оборону именно здесь. Грудь Вестника Дракона была опылена. значит, это тот самый, который прикрыл ее от огня Арендера». Илор зарычал. Император попытался подняться, но у него не получилось. Лапа Илора подломилась. Он слишком ослаб за этот бой. «Укусы этих тварей ядовиты?» — догадалась я. Кивнув, и Лор смог подняться, а вот его отцу это не удалось. Безна, бездна идет к нам. Армия культа напирала на щит под Турина, сминала наши ряды. Да придет бездна!» Мелодия разрушения дробила кости и волю, размягчала мышцы. Я накрыла себя заглушением, но это не помогло. Музыка была слишком сильной. «Арендер одним прыжком оказался между нами и наездницей на монстре. Но я не обольщалась. Если это так называемый суккуб, то такое сближение может закончиться тем, что его очаруют, и он нападет на нас». «Арендер назад!» — прокричала я. «Она может себя околдовать!» Похоже, услышал. Вокруг него закружился воздух. Ланабет подняла лук. Целилась в наездницу, но и так понятно, что одними ее выстрелами щит наездницы не пробить. Нужны групповые удары, да помощнее. Я огляделась в поисках дальнобойной подмоги, но все были заняты на своих участках боя. Щит под Турина облепили так, что у Валерия с Дигоном было не продохнуть. Лавовый голем метался во вражеской армии, разнося вырастающие перед ним каменные стены сжигая нападающих существ. Это похоже на оружие фламиров, что-то вроде их лавового стража, только тот привязан к их цитадели, а лавового голема они могли вывозить в любую точку мира, и это был один из аргументов в споре с первыми аранскими. Рядом с всадницей снова показался Никсе. Вдруг он заиграл сильнее, так что у нас с Лором подогнулись ноги. Это было невыносимо. Эта музыка сводила с ума. Она приказывала умереть, уничтожить себя. Элор стал проседать на землю. «Жить! Мы должны жить!» Закричала я с нотами управления. «Жить! Бороться! Мы сильнее! Мы справимся!» Собственный голос помогал мне бороться с бешеной силой, разрушающей музыки. Элору тоже удалось устоять на лапах, Он зарычал. Арендер упорно стоял на месте, закрывая нас от врагов, но он насыпь скатывалась, отодвигая его от наездницы. «Мы сможем, мы справимся, мы должны жить!» Кричала я, концентрируясь на силе своего голоса, стараясь вложить правильные ноты, хотя музыка сбивала, вгрызалась в мозг раскаленными иглами. «Мы справимся, мы противостоим врагам!» Музыка оборвалась резко. Я вскинула голову, ища взглядом Никса, крепче сжимая рукоять жаждущего. «Надо убить этого Никса!» Он смотрел вверх, на него пикировал белый дракон. Вливая магию в лезвие, я ударила в него, но в следующий миг он и всадница исчезли в черном сполохе. Не успела. Отлетевший от Сарана черный полумесяц, срезал каменный вал, на котором те только что находились, пронесся над армией культа, рассекая существ, как лезвие рассекает масло, и на исходе полета врезался в землю. Это была не магия ледяных драконов. Этот удар был чем-то другим. На срезанном участке вала полыхнула тьма, возвращая наездницу заранее с Никса. Она ударила на наотмашь, и черная волна устремилась к белому дракону, но он уже улетал вверх, задела лишь кончик его хвоста, и он скрылся в небе. Никс растерянно смотрел ему вслед, и пока он медлил, наши барды заиграли сильнее, а на меня и Лора и остальных, судя по заживающим на глазах ранах, снова наложили печать исцеления и пока ничто не мешало ей действовать. Я чувствовала, как восстанавливается после прогона магии непривычное к ней тело. «Бездна, бездна, мы призываем к тебе!» Я уже ненавидела этот проклятый призыв этой несуществующей бездны, но этот призыв воодушевил вражескую армию. Земля содрогнулась, и в рядах нашей армии закричали. «Кажется, там что-то случилось, Не оглядываясь, все равно отсюда ничего не увижу. Я снова занесла жаждущего и ударила по Никсе. Увы, его щит был так же надежен, как щит этой улыбающейся всадницы. Правда, она больше не улыбалась. Ее от ярости буквально перекосило. Она развернулась к своей армии, протянула руку. И тут же вся вражеская армия задвигалась, буквально хлынула к под Турину, Словно у них появились новые силы. Арендер взлетел на вал, собираясь обрушиться на Заранию и Никсе, но перед ним вылетели две женщины на перепончатых крыльях, и он нерешительно завис в воздухе. Одну я узнала, Фрейлина заранее. Суккуб? наверняка. Толком испугаться последствий порабощения принца Арендера я не успела. По дуге над его головой пролетела золотая стрела и разнесла череп фрейлины. Голову второй женщины разнес в клочья огненный плевок. Золотая драконесса, Валерия, резво предотвратила покушение на свою пару. Но этого краткого мгновения хватило, чтобы заранее исчезла свала, как и Никсе. «Где этот белобрысый менталист?» — зарычал рядом Илор в бешенстве оглядывая опустевшую вершину. «Убью, урода!» Земля снова задрожала. Со стороны под Турина раздался чудовищный грохот. Огромный пласт поверхности обрушился вниз, утаскивая за собой части города големов. Периметр был безнадежно разрушен, а с ним и защитные чары. Печать между мирами теперь почти ничто не закрывала. Своем и клёкотом вестники рванулись внутрь, но там всё же оказался ещё один запасной щит. Он удержал их от немедленного прорыва. Танки-големы отстреливались, оказавшийся рядом с нападавшими Дигон беспрерывно плевался огнём. безна бездна рядом. Валерия, обратившись в человека, полетела к Подтурину. Воодушевление во вражеских рядах перешло в странное волнение в рядах наших. «Зомби взбесились!» — крикнула зависшая в воздухе Ланабет. Ее золотые крылья метались так быстро, что движения размазывались. Сукубы захватили наших личей. Император и Лор зарычали одновременно, но пока их злость не могла помочь нашей армии. Учитывая количество жертв в этой битве, Потеря контроля над поднимающими нежить личами – это почти катастрофа. Взлетев, Арендер развернулся над нашими войсками. Что он там делал, я не видела, но к нему присоединился Рингрен, выдохнул огонь. Наверное, они наших попавших под контроль личей отбивали, ну или убить пытались. Ланабет первой заметила лезущую через вал тварь и выстрелила в клыкастую пасть. Я локтем толкнула Илора в лапу и крикнула: "Ты можешь земляные ловушки устроить?" Он мотнул головой. "Печать между мирами магию вытягивает на раз. Земля и вода не подчиняются, ветер слушается, но плохо. Ладно, будем справляться так". Я размяла плечо. Работа с жаждущим требовала постоянных интенсивных движений, и мышцы слегка ныли. «А я по-прежнему предлагаю выбрать противников по размеру», — буркнул жаждущий. «А то тут даже показывать, что мы их разрезать можем, нельзя». «Подкрепление вызвали», — пророкотал лор тверже вставая на земле, впиваясь в нее когтями. Я и впрямь заметила на горизонте увеличивающиеся точки летящих драконов. Хален, держись за мной!» «Ты идиот! У меня оружие может бить на расстоянии!» «Взад твой мне, что ли, магию выпускать?» Рыкнула я. Вместо ответа Элор глубоко вдохнул и плюнул огнем в снова вылезшую на хребет тварь. Против нашего подкрепления от армии культа поднялась и понеслась волна песка, но там магия, похоже, действовала лучше. Пусть подкрепление разбирается. А я провела ладонью по звенящим лезвиям, наполняя их магией, и завела руку назад для более свободного и хлесткого удара. Трехглазые твари не заставили себя долго ждать. Всадницы больше не было, но эти перли целенаправленно на аранских. С ними лезли вестники поменьше. Эта мелочь, если не вставать на пути, не нападала. Они стремились к прорехе в подтуринской обороне. Пока и лор, и император боролись с вестниками-драконами, Мы, Бет принялись за эту отвратную, многоглазую и многоротую мелочь. Ну как мелочь, покрупнее меня твари были. Это было почти размеренное методичное истребление. Влить магию, замахнуться, ударом разрезать очередную тварь или тварей, снова влить магию, замахнуться, ударить. Увернуться, хлестнуть, отбиваясь, влить магию, разрезать. Я не боялась, что мою бронированную чешую заметят. Я вся была в черной жиже. Если на больших трехглазах вестников, как показал опыт, мои ноты управления действовали, на этих мелких мой голос не влиял. Возможно, они были глухими. Возможно, ментальные способности были бы сейчас полезнее. Но мне приходилось действовать, как обычному стихийнику. И я била, била, била иступленно, выплескивая ярость, слыша довольное урчание и смех жаждущего. Отслеживая пространство вокруг себя, и Илор, император Илонабет, и чтобы Илор с императором не увидели лишнего, я почти не улавливала происходящее между армиями, лишь в краткие мгновения передышки отмечала детали. Вестники практически смели Дигона, Затем Арендер перебрался к Подтурину и держала барону на последних рубежах перед межмировой печатью. Видела блеск серебряных крыльев Рингрена над дальним флангом культа и темные точки сопровождавших его грифонов, и санаду, пролетающего над армией, с личем в руках. В какой-то момент к нам от наших же войск приперлись три десятка помятых зомби. Ланабет тогда отстреливала подкрепление трехглазых вестников-драконов, и с гостями отлетела разбираться я. «Вот правильный размер!» Радостно сообщил жаждущий, кромсая эту мертвечину, А мне пришлось вливать магию в мышцы руки, вымотанные бесконечными ударами. Выходя к следующей партии мелких вестников, «Великий дракон, эти чудища на 3-4 головы выше меня, а уже кажутся мне мелкими!» Я взяла жаждущего левой рукой, чтобы дать отдых правой. Даже драконья регенерация, поддерживаемая музыкой бардов созидания, не выдерживала этой нагрузки. И лорд с императором вдвоем добили вестника дракона и, тяжело дыша, встали рядом. Я взлетела чуть выше, пропуская под собой мелких вестников, зависла, изображая послушное пребывание в тылу. Наше подкрепление поливало фланги армии культа стихиями. В наших рядах буйствовали зомби. Почти все личи оказались на стороне врага. Культисты с вестниками сильно теснили отряды оборотней, а за Дариона стало тревожно. Ланабет, подстрелив бегущего подо мной вестника, подлетела поближе. С нее градом тек пот, а кровавленные кончики пальцев дрожали. Она покосилась на Валерию, зависшую над Подтурином и безостановочно полившую повестником. Хорошо ей с таким огромным источником магии. «Завалом нашу магию будет меньше вытягивать с печатью между мирами. Мы сейчас отправляемся туда и будем работать в связке, чтобы усилить контроль над магией. Попробуем добраться до Сукуба заранее». Хрипло выкрикнула Ланабет. В связке встанем вместе, используя всю магию, они не поймут, что ты сильнее, чем кажешься. Я кивнула. Так даже лучше. Полетела слонобетка, ожидающим нас и лору, и императору. Даже последний не стал возражать. Мы с ней приземлились, драконы пошли чуть впереди, набирая скорость, штурмуя вал. Мы перевалились за срезанную непонятным ударом принца Сарана кромку. Вестники делали подкоп. Самый настоящий подкоп. Копали существ десять и сотни ждали вокруг углубляющейся ямы. И лор с императором зарычали, под их лапами задрожала земля. С десяток каменных шипов вспороли ближайших вестников. На следующих полилось пламя, снова поднимались шипы. Мысль на Бет приземлились, она схватила меня за руку, и я ощутила, как в групповую связку заклинаний потекла моя магия. Быстрее и чаще стали подниматься из земли каменные пики и насаживать вестников, разрывать физически и магией. Император и Лор выдыхали огонь. Вестники, до этого охранявшие дыру в земле, поперли на нас. Ланабет отпустила мою руку и стала стрелять. Я вновь наполнила лезвие жаждущего силой. Здесь в общей схватке мои действия будут не так заметны. Квадратом, словно утюг, мы спускались с каменного вала и вторгались в войско культа. Здесь магией и впрямь было легче управлять, она словно воспряла, и вокруг нас земля оплавлялась, превращалась в ловушки, вздымалась клыками, шипами. Пламя разливалось порвущимся к нам тварям, вспыхивали стрелы ланабет, Резали вестников на дольке удары жаждущего. Среди вестников были культисты, и они гибли быстрее всех, сгорая в золотом пламени, перемалываясь среди пластов земли. Гибли от когтей и зубов взбесившихся вестников. До прорываемого отверстия оставалось совсем немного, когда Илор Император Иланабет резко остановились. У нас откачивают магию. Крикнула она в ответ на мой вопросительный взгляд и снова приблизилась, хватая меня за руку. «Надо завалить подкоп, нужна вся доступная магия». И я позволила вытянуть из меня магию. Земля задрожала, просела, в небо выстрелила струя земли, подкоп схлопнулся, выплеснув в воздух с мягкой почвой. «Отступаем!» рявкнул Илор и развернулся, побежал на меня. За ним и Императором вырастали каменные шипы, прикрывая отступление. Почуяв, что Илор собирается сгробастать меня, я расправила крылья и полетела назад, через вал. Под Туринский щит пал, но каким-то чудом по периметру эльфы создали свои хищные лозы, а маги подняли каменную стену. Там же посверкивали золотые крылья и сосредоточенная морда Арендора. оборона рявкнул Лор, разворачиваясь. Здесь, на валу, магия больше не держала так легко каменные шипы, не позволяла быстро создавать земляные ловушки, и императору с Лором пришлось схлестнуться с преследующими нас вестниками, а мы с встали по бокам. Она стреляла, я снова безостановочно отмахивалась жаждущим, посылая вестников, разрезающие их магические удары. Вестники попытались обогнуть нас, и пришлось еще отступить. У меня все сильнее немела рука, и лорд тяжело хрипел рядом, и его пламя на выдохах слишком дрожало, часто окрашивалось в красный цвет, показывая его невысокую температуру. Мы пятились. В краткий миг между ударами я оглянулась в надежде увидеть хоть какую-нибудь надежду на поддержку, но везде кипели бои. Кто-то безвольным кулем пролетел над головами наших магов и рухнул прямо в толпу зомби, вестников и культистов. На помощь нечего и надеяться. Поэтому я продолжила резать вестников своими ударами, и пусть видит, кто хочет, потом скажу, что эти вестники были слабыми, не такими, как обычно. «А вот не надо умолять мои достоинства», — пробурчал жаждущий. «Кажется, он тоже немного устал от этого однообразного мочилова». «Бездна, бездна!» С новым воодушевлением заорали культисты. «Мы идем, бездна!» Я оглянулась. На нас бежали зомби. Немного, так что проблем возникнуть не должно. Я развернулась, собираясь ударить их, но они вдруг сменили траекторию движения. Пробежали мимо нас, и пока я приложила еще пару вестников, они взобрались на злосчастный вал и скрылись за ним, словно их цель была там. Следом за этими туда же побежала еще одна толпа зомби. Половину из них затоптали прущие на нас вестники. А когда еще стайка зомби перебралась через вал обратно к нам, они снова пробежали мимо, не вмешиваясь в нашу потасовку. И тут со стороны армии культа кто-то страшно заревел. Только некогда было вертеть головой. Вестник на драконьих крыльях спикировал с Илор и император встретили его струями огня. Но тварь этого будто не заметила. Рухнула перед ними, поперла, размахивая крыльями, клацая зубами. Император и Лор рванулись одновременно, придавливая черные крылья вестника пытаясь ухватить зверюгу за горло. «Отступаем к Подтурину!» Призвал всех Рингран, и его серебряный голос пробежал по нервам. «Всем к внешней линии обороны!» Нам следовало поторопиться. И лор с Императором выдохнули огонь в раны на шее Вестника, рвали когтями его крылья, трепали тварь. Ланабет стреляла по мелочи, я снова резала Вестника в жаждущем. На миг оглянулась. В армии культа все смешалось, с рёвом метались обвешанные зомби-вестники. А наши войска отступали к Подтурину, и если мы не поторопимся, останемся среди врагов. Земля вдруг задрожала, сначала слабо, потом сильнее, сильнее. Центр Подтурина полыхнул, с грохотом выплюнул в небо столб дыма, разбрасывая вокруг осколки камней и песка. Ударная волна дернула нас. Камушки, ошметки плоти бились, а рефлекторно выставленные щиты. Под Турин пал. Печать между мирами. Обдумывать это было некогда, надо было сражаться. Пока вестники оцепенели, пока просаживалась у города големов земля, а мы твердо стояли на ногах. Воздух словно вбили в легкие. Невероятная тяжесть надавила сверху. Пригибая к земле, просели вестники, мысла на бет рухнули на колени, еле устояли наши драконы. Страх душил, но к этому страху примешивался странный пьянящий восторг. Мы сошли с ума, мы все сошли с ума. А затем в крови закипела магия, забурлила, даря странную яростную радость и ощущение единства, Сердце зашлось, я знала это чувство, я почти забыла его. Оно согрело меня на миг и снова схлынуло, оставив в леденящей пустоте. От развороченного центра под Турино в небо ударила насыщенно яркая радуга с черной полосой. На моих руках вспыхивали золотые фонтанчики, они щекотали кожу, они как-то задевали источник, тревожили и радовали. «Бездна пришла! Обещанное блаженство бездны! Восторг!» «Да неужели?» И Йоран опять затрясся. В центре практически уничтоженного под Турина громыхнул взрыв. Земля провалилась глубже, и это будто открыло дорогу радуге. Она сильно расширилась, а затем по этой яркой, насыщенной радуге пробежало искажение. И магию словно вырвали из моего источника. Оглушительно закричали жаждущие и многоликое. «Отступаем!» — приказала Рингран с нотами управления. И все стали отступать. Подраненного Вестника Илор и Император добили почти молниеносно. Ланабет высматривала среди отступающих Арендера и Валерию, а я, инстинктивно ощущая, что надо бежать, запрыгнула на холку Илора и проорала. «Отступаем, отступаем немедленно!» Сидя на нем, я осмотрела на расширяющуюся, дрожащую магическую радугу. В ее основании появилась серая дымка. Она росла, поглощала яркость радуги, всасывала землю. Казалось, так формировалось грозовое облако и пожирало, пожирало все вокруг, даже сам свет. Эта серая туча заполнила собой все основание радуги больше трехсот метров в диаметре, и продолжала расти в высоту, продолжала жрать землю. «Бежим, Лор, попросила я. «Да, давайте сваливать!» Едва слышно согласился жаждущий. «Не нравится мне эта штука. Великовато!»